Было бы ошибочно, конечно, представлять себе двор Конгранда чем-то вроде Урбинского двора Гвидубальдо или Феррарского двора Леонелло Д'Есте. сте Не гуманистическая, но политическая страсть руководила великим псом Вероны, когда он собирал под для себя мятежников, изгнанников, людей, партии и действия. Отведенные им покои дворца были полны беспокойных мыслей, несбыточных надежд, химерических планов, лихорадочных расчетов. Досуги всех гостей Конгранда были вынужденными досугами, и не за себя одного, но за всех них жаловался Данте на горечь мгновений, когда солон, кажется, чужой хлеб, и трудна лестница в чужом доме. Самая внешность этих собраний под кровом Скалиджери была... Несомненно, отлично от той, которую рисуем мы во дворце Урбино или в Монтуанском кастелло. То были иные времена, более суровые, более скудные убранством и более обнаженные в своих чувствах. Нам кажутся грубыми те шутки, с которыми по Петрарки обращался к Данте Кангранде, есть какая-то мрачность в застольных увеселениях веронского герцога среди его погруженных в собственные тревоги гостей». Конгранде умер внезапно, не успев совершить и половины задуманного им, не достигнув и сорока лет. Джон Резкин в таких словах говорит о его деяниях и о его смерти. Он укрепил Верону против немцев, опоясал ее рвами, вырубленными в скалах, воздвигнул ее башни и стены. Он создал царственно и щедро гостеприимный двор. Он сделался вождем гибелинов, Ломбардии, и покровителем благородных изгнанников всех других государств. Овладев после жестокой борьбы Виченци сперва, а затем Падуи, он с помощью силы или хитрости покорил Фельтре, Беллуна и Бассано. И умер 37 лет, покушав яблок в слишком жаркий день года 1329-го. не оставил сыновей, и ему наследовали племянники, дети Альбоино, Мастина II, яростный, но не слишком удачливый, честолюбец, и Альберто, преданный роскоши и наслаждением. С их появлением историческая звезда Скалиджери покатилась вниз. Мастино II оказался богатейшим из государя Италии, вторым в Европе после короля Франции. Кроме транспаданских городов, ему повиновалась Парма, Модена и Лукка но распространение веронского могущества стало беспокоить равно Флоренцию и Венецию. Республики заключили между собой союз и объявили Мастину Второму войну, поддержанные Десте, Гонзага и Висконти. Неосторожность и беспечность Альберто де ласкала которому брат доверил в управление падую, сыграла роковую роль в судьбе веронского герцогства. Проводя время в праздности, соблазняя женщин, ища забав, Альберто — не заметил той ненависти, которую питал к нему Марсилио Каррара, потомок прежних падуанских владетелей, лишенных престола Вероной. Продолжая традицию Кангранде, его племянники рассматривали этих пленников войны и жертв политики как приближенных, помощников или друзей, окончательно забывших прежние обиды. Марсилио Каррара был послан даже со специальным поручением в Венецию, чем и воспользовался для осуществления своих планов мщения. Ему случилось сидеть однажды за ужином рядом с дожем Франческо Дандола. «Мне надо вам нечто сказать», — шепнул он своему соседу. После чего дож уронил салфетку, и пока оба наклонялись, чтобы поднять ее, «что дали бы вы тому, кто отдал бы вам падую?» — успел спросить Марсилио, и Дош успел ответить ему «владение ею». По возвращении в Паду и Марсилио Каррара стал готовить измену. Мастино де ласкала заподозрил недоброе и отправил приказ арестовать его. Письмо было получено как раз тогда, когда правитель Паду и Альберто был занят игрой в шахматы. Не желая отрываться от увлекавшей его партии, Альберта передал письмо Марсилио, прося прочесть его и изложить, в чем дело. Тут сделал это, объявив, что герцог просит прислать несколько соколов, после чего вышел из комнаты и немедленно привел в действие все пружины заговора. Городские ворота были открыты венецианским войскам. Падуя оказалась навсегда потеряна для Скалиджерри. Альберто де ла Скало превратился в пленника Венеции. В течение войны Мастина II потерял Бергаму и Брешу, Белуно и Фельтре, Парму и Луку. Его государство ограничилось теперь Вероной и Веченцей. Неудачи привели его в бешенство, в припадке гнева он собственной рукой заколол своего родственника, епископа Бартоломео де Ласкала. Существует предание, что после того до самого дня смерти он никому, даже жене, не показывал открытым свое лицо. Сыновья Мастина II, Конгранда II, Консиньорио и Паула Альбуино были не лучшие и несчастливее его. Конгранде II вызвал против себя целое восстание, которое было подавлено им со всяческими жестокостями. Тем не менее он умер насильственной смертью, умерщвленной рукой собственного своего брата, консиньорио, который похитил у него престол и безуспешно пытался похитить у него жену. Консиньорио был настоящим извергом в духе миланских Висконтий. Желая обеспечить наследование своим двум незаконным сыновьям, он заточил в темницу младшего брата, кроткого Паула Альбуино, и в конце концов умертвил его. При всем том, консиньорио был искусным политиком и разумным правителем, отдалившим на несколько лет неизбежное крушение Веронского государства. Он был усердным строителем и украсителем Вероны. Фонтан, шумящий на пьяце Эрба, до сих пор свидетельствует о его полезных трудах. Консеньоре отличался хилым здоровьем, он умер совсем еще молодым человеком. Пламенно любимые им сыновья, Бартоломео и Антонио, наследовали ему. Совместное их правление продолжалось шесть лет, после чего Бартоломео был изменически убит своим братом. Обстоятельства, при которых совершилось убийство, делают этот эпизод трагичнейшим даже в полной трагедии веронской истории. Бартоломео, пользовавшийся симпатией всех своих подданных, был влюблен в красивую девушку из семьи Ногорола. Но он не был счастлив в этой любви, потому что девушка выказывала предпочтение молодому человеку из благородной семьи Маласпина. В один июльский вечер 1381 года Бартоломео де Ласкала возвратился с охоты усталым и разочарованным. Он рано лег спать и не заметил наемных убийц, спрятанных в его покоях по умыслу Антонио. Вместе со своим преданным секретарем он был зарезан во сне, после чего убийцы завернули их тела в черные плащи с капюшонами и, пользуясь темной ночью, подбросили их на площадь Санта-Чичилия по соседству с домом Ногорола. На следующее утро Верона пробудилась в ужасе и негодовании. Антонио де Ласкало, вступивший на престол, торжественно обещал отомстить за смерть брата. По его приказу члены семейств Ногорола и Малоспина были схвачены и преданы суду. Несмотря на жесточайшие пытки, ни один из обвиняемых не сознался в приписываемом ему преступлении. Молодая Ногорола и предмет ее любви погибли, зверски замучены. Их стойкость на допросах послужила, однако, лучшим свидетельством истины, которая не замедлила распространиться в виновникам, Смерти Бартоломео де Ласкала и автором всего этого дьявольского заговора был брат его, Антонио. Окруженный опасностями, снискавший всеобщую ненависть, терзаемый упреками совести, Антонио пытался забыть сам и заставить других забыть совершенное им злодеяние. Необычайными празднествами был отмечен брак его с Самаританой да Полента, дочерью владетеля Равенны. Самаритана была известна своей красотой и эксцентричностью. Драгоценные камни и восточные благоухания были ее манией, и про нее рассказывали, что даже чулки ее были украшены великолепными рубинами и сапфирами. В Верону она въехала, сидя на белом коне, наряженное в ослепительно белое платье, все осыпанное алмазами. Празднества, которыми сопровождалась свадьба, длились 27 дней, и самым блистательным было то, какое разыгралось на древнем песке Веронской арены. Здесь был сооружен замок любви. Девицы и дамы знатнейших фамилий защищали его, обороняясь цветами, сластями и душистыми водами от шуточных приступов молодых людей Вероны и Веченцы но никакие потехи не могли отвратить от Антонио де Скала и легкомысленные самаританы неизбежной их участи. Ни празднества, ни пиры не прибавили им друзей и союзников. Среди бесконечных затруднений политических и военных последний герцог Вероны успел продержаться всего шесть лет. В ноябре 1387 года он бежал с семьей из Вероны и в тот же день знамя Висконти было водружено над Костелло. Падение дома Делла Скала совершилось после перипетий трагических и живописных, занявших ровно одно столетие с четвертью. Венеция дала убежище бывшему государю Вероны. После его смерти, последовавшей через два года, былая капризница Смаритана впала в крайнюю нужду. Мудрая республика положила ей скромную пенсию. В наследстве с Скалиджерии «Ля Сорениссима» видела свою естественную добычу. Понадобилось еще лет двадцать государственной игры, по прошествии которых Верона вместе с Паду и спокойно перешла в руки Венеции. Пизанеллу Верона дала жизнь одному истинно великому художнику раннего возрождения. Пизанелла родился и вырос в ее стенах. Большая часть жизни его протекла, правда, в других городах. Неутомимый в странствиях, питавших его страстное любопытство к жизни и к природе, Пизанелла работал в Венеции, Риме, Ферраре, Мантуи, Павии и Неаполе. При дворе просвещеннейшего Лионелла Д'Есте свил он свое артистическое гнездо. Тем не менее, именно в родном его городе ищем мы теперь Пизанелла, ибо стерты рукой времен венецианские, римские и павийские фрески его, утеряны почти все алтарные образа его и портреты, и из тех бесспорных шести произведений, которые дошли до нас двумя, и значительнейшими, притом гордится Верона. В суровой готической Санта-Анастасии глядим мы на фрагмент фрески, помещенный высоко над аркой. В красках, приближающихся в скупости своей к одноцветной грязаиль, живописи в серых тонах, среди которых поблескивает кое-где сохранившееся серебро, различаем светловолосого рыцаря Сан-Джорджо, уже занесшего ногу в стремя, чтобы сесть на боевого коня и выступить на подвиг. «Царица». В пышном наряде и затейливой прическе обращает к нему свой равнодушный профиль модницы раннего кватроченто. Оруженосец везет ему боевое копье, в то время как ждут его лошади свиты и собаки охоты, и как медленно приближаются к нему конные персонажи, странные и характерные, выехавшие из ворот фантастического города, украшенных виселицей, где болтаются двое повешенных. Вся кукольная светскость и как бы рассеянность Пизанелла сказались в этой диковинной композиции. Мы угадываем в ней художника, поглощенного зрелищем вещей мирских и природных. Наряды и моды притягивают его внимание так же, как формы животных, редкие обычаи, заморские лица. Среди группы конных людей его фрески Сан-Джорджо едет тот калмыцкий стрелок из лука, которого он так неподражаемо нарисовал в луврском рисунке. Это все тот же Пизанелло, который в лондонском видении святого Евстафия окружил выехавшего на охоту нарядного принца собаками разных пород и оленями разных мастей, зайцами, утками, цаплями, журавлями. Все тот же мастер, который в луврском портрете Дженевры Десте с изумительной грацией точностью написал лица цветов ее окружающих, и в крыльях, реющих над ней бабочек, не упустил ни одной рожденной природой краски. Для понимания Пизанелла, обиженного историей, сохранившей так мало его картин и фресок, драгоценные рисунки, перешедшие собрание в Валларди в Лувр. Просматривая их, мы видим, что именно питало зоркую наблюдательность и острую впечатлительность художника. Не без основания вспоминают Леонардо. Когда видит этих зарисованных пизанелло зверей и птиц, эти искания характерного и необыкновенного в человеческом лице и фигуре, это желание поглядеть жизненную механику в каком-либо повороте и движении. Но в то время как Леонардо думает в каждой своей черте, Пизанелла не знает мысли. Он не стремится овладеть миром и мирским вещам предоставляет всецело владеть собой. Он любит ловить своим рисунком придворных щеголей в обтянутых чулках и высоких шапках, и разряженных дам со шлейфами, узкими поднятыми талиями и тюрбанами волос на голове. Он слишком много имел дело с внешностью вещей, слишком насмотрелся в жизни своей, прошедшей в первом цветении дворов Феррара и Мантуи. Из всех итальянских художников к Патрученту Пизанелло был самым придворным. Какими простолюдинами... Кажутся рядом с ним его флорентийские современники Учелло и Липпи, Кастаньо и Мазаччо. На половине жизненного пути он как бы устал от живописи и создал искусство медали, единственное искусство, которое могло, наконец, утолить жажду славы всех его знаменитых друзей и высоких покровителей. В медалях Пизанелло запечатлена эпоха. Герцоги и принцессы, кондотьеры и гуманисты увековечены в них не только такими, какими видели бы мы их, но и такими, какими хотели бы они видеть себя. Пизанелло нашел какую-то единственную точку зрения, с которой одновременно были доступны ему и правда природы, и правда вымысла. Его профили оттого образуют и вечную школу для портретиста. Легкость угадывания и проникновения глубокого опыта сочетал художник в подходе к человеческому лицу. Монументальность стиля таинственным образом соединил он с живой интимностью концепций. Персонажей своих одновременно ощущал он героями и людьми. Искусство медали, как никакое иное, ответствовало этой слагающейся в мгновенное единство двойственности его гения. Нежность воска и твердость металла равно взывали к его творчеству. Простота и строгость его «ректо» мирились с геральдической живописностью его «версо». «Ректо» — передней стороны, «версо» — оборотной стороны. Вся мечтательная умственность раннего Ренессанса, выражена в этих замысловатых олицетворениях, лаконических аллегориях и фигуральных девизах, которыми заполнены обратные стороны медали Пизанелла. Римские близнецы Сосуд крылатого грифона Перуджи на обороте медали Николы Печенино. Косматый единорог склоняется покорно у ног вечерней музы с серпом месяца на обороте медали, отмеченной нежным профилем Цицилии Гонзага. Пеликан разрывает свою грудь, чтобы вскормить птенцов В кругу надписи «Отец математики и всех наук», обозначающий медаль «Витторино да Фельдре». Эти ренессансные лица, вылитые из темной бронзы, в тончайших планах которых так трепетно рождается тень и так мягко скользит свет, мы видим их в прекрасном собрании Болонского городского музея или в залах Скифанои, где наряду с Пизанелло выступает вся созданная им школа итальянских медальеров от несправедливо забытого Матео да Пасти до ложно прославленного Спирандио. Верона погрешила перед своим великим сыном тем, что не собрала этих произведений его в одной из комнат своей галереи. Юношеским и ранним поэтому рисуется нам Веронский Пизанелло, настолько ранним, что ему может быть приписано здесь «Мадонна с куропаткой», считающейся обычной работой готического Стефана да Дзевьо. Но войдем в торжественный неф Сан-Фермо-Маджоре. Остановимся перед полустертым ангелом Благовещения, перед уцелевшей головой полного, немного девической грации Архангела Михаила. Эта фреска Физанелла, написана, когда он не достиг тридцатого своего года, по крайней мере за пятнадцать лет до первой медали, говорит о чувстве красоты обостренном почти до болезненности, об аристократизме художественном и врожденном, не при герцогских дворах. Струистые каскады крыл, стремительность внезапно прерванного движения, вдохновенный ритм, пламенная энергия, таким, Запоминается нам навсегда ангел Благовещения на стене Сан-Фермо из всех ангелов, когда-либо спустившихся на землю, донесший лучше всего дыхание небесных вихрей и свежесть облачных рос